Глава вторая. Сны Авдотьи царицы. Тихо в древнем Суздальском Покровском монастыре Лежат снега округом, ну, перина. Живет там в келье в тишине с т а р и ц а Елена, Постриженная супруга Петра I, Авдотья Лопухина, Мать царевича Алексея. Там монахиня не худо живет, и н о ч е с к а я о д е ж д а не носит, ходит в мирском платье, в душегреи з о л о т н ы й в повойнике. На руке перстень с лазоревым камнем, на камне резан цветок до да корона. Церковь-то Елена ходит не просто, а за красными сукнами, как царица. Слуги кругом сукнан е с у т на шестах, чтобы е не видно было. В келье натоплено, и сидит у старицы Елены, друг ее милый, Степан Богданович Глебов, майор. Часто он сюда жалует. В тишине монастырской с Еленой монахини целуются, да милуются, д да о разные болтают. «Слышно, едет назад в Москву Алешенька, благодетель наш, из чужих земель едет». Идет, и то пора, пора. и с м е ш к и от сына к царице редки. Да и много ли в п и с ь м е ш к а х тех скажешь? Опасно. А сны-то, сны-то так одолевают. О, сны правду говорят. Неспроста видит Авдотья во сне, Что государь обратно в Москву позвал, А Катьку царицу прогнал. Снова сядет а в д о т ь на царство. Вот как! И другие видят о ж е видят. Епископ Досифей не только сон, а ночное видение имел от двух икон. Он их потом приволок к царице в келью. И видение то говорило, что быть непременно а в д о т ь е на царстве при сыне, так а в д о т ь чуть не задушилась поклона перед всеми иконами к л а д у ч и й И спрашивала только царица потом до с и ф е я владыку, а через сколько-то времени сие и с п о л н ц В чем задержка? Ответ ей был таков. А по грехам отца твоего Федора Лопухина задержка. Он в аду горит. Царица тогда ж е р т в ы немало и сделала, напомин души отца, а пророчество все не сбывается. Приходит до с и ф е й царица спрашивает. «Ну, скоро ли глаз это сбываться будут?» а «Должно скоро», — отвечает. «Видел я в сонном видении батюшку твоего, ф ё д о р а уж по пояс из ада выпущен. А как будет выпущен совсем по пятке, так все и з б у д е т с я несумненно». о б у д и т будет великая радость», — говорит а в д о т е Степану, милому, — «скоро». «А кто теперь мне супротивные слова говорит?» как ему мой сын в досталь заплатит, заплатит, погоди, уже, уже.